Чудесная моя мистрис джайдов, голубушка. Все устроилось наилучшим образом. Вы завтра можете переезжать в меблированные комнаты госпожи Полос. Обнадежила хозяйка. Гостиная, спальня, столовая, кухня, туалетная комната с ванной в вашем полном распоряжении. Фейм едва удержалась, чтобы не вскочить из-за стола и не подпрыгнуть на месте – хлопая притом в ладоши от счастья. Вот он, предел мечтаний. Горячая ванна, возможность смыть себя всю грязь, промыть волосы, привести себя в порядок. «Ой, там есть замечательная широкая кровать!» – хитро подмигнула мистерис Филфир. «С настоящей периной и пуховым одеялом». Очень прозрачный намек. Но если вспомнить об совместной ночевке в доме шахтерской вдовы, то смущаться уже нечему. Мистер Сермаад, само собой, была шокирована, проснувшись так близко, слишком близко от своего спутника, и впоследствии неоднократно обдумывала причину столь внезапной доверчивости к совершенно постороннему мужчине. Вывод напрашивался только один. Любая порядочная женщина может смело доверить свою честь Росу Джевиджу. Он просто внушает это чувство своим присутствием. Такова сила его харизмы, власть его обаяния. Он рядом, и ты ему веришь. В принципе, с ним и ванну безопасно принимать. Вдруг ни с того ни с сего подумала Фэйм. Ох, вы заорделись, прям как роза, голубушка, хихикнула Фэлфир, грозя смущенной собеседнице пухлым пальчиком. Прекрасно вас понимаю, сама была молодой. А мистер джайда он такой внушительный мужчина, Такой мужественный, на лорд-канцлера похож чем-то, между прочим. Чтобы отвлечь дому от вопросов портретного сходства, Фэмбрил стала подробно расспрашивать ее о меблированных комнатах госпожи Полос, чем завоевала еще большее уважение домовладелицы. Дотошность в вопросах об устройстве быта в женщинах всегда приветствовалась и почиталась важной добродетелью. Со стороны Аверны ду сырой холодный ветер. Он гнал по небу низкие черно-серые тучи, в разрывах между которыми то тут, то там проглядывало синее осеннее небо. Под ногами чавкал стремительно тающий снег. И казалось, будто весь Иорфирен облеплен липкой влажной пеленой, предвещающей скорую оттепель. День-два и снова потеплеет, настолько, что многие столичные обитатели вынуждена расстануться с только что извлеченными сундуков шубами. К открытию выставки, подтверждению утверждению Кайра, так и вообще должно распогодиться. Но пока ветер пронизывал пешеходов буквально до костей, грозя им всяческой простудой, вплоть до пневмонии. О ней, родимой, и велась речь. Роск вполуха слушал щебетание своего юного спутника, старательно глядя себе под ноги. Размышления о крупозном воспалении легких, разумеется, ни в коем случае нельзя считать легкомысленной болтовней, но и наиболее актуальна эта тема для лорда Джейвиджа не являлась. Юноше хотелось поделиться знаниями, а милорду подумать о своем критическом положении. Один безмолвку говорил, другой сосредоточенно молчал, но обоих вполне устраивало такое положение дел. И перкуторно в начале болезни в зоне воспаления звук притуплен не резко, а темпанически, – вдохновенно вещал будущий лекарь. Эх, мне бы ваши проблемы, господин студент. Тут такие неприятности грядут, что помереть от группы было бы удобнее для себя и полезнее для окружающих. Мысли лорда Джевиджи были мрачны, словно склепы Эль-Эглода, и также плотно затянуты паутины отчаяния. Развивая же кладпищенскую лирику дальше, можно сказать, что надежды лорд-канцлера успешно облеклись в погребальные саваны, а тяжесть вины перед фейм легла на грудь могильной плитой. Вот куда рано или поздно заводят ничем не подкрепленные приступы самонадеянности. К холодному порогу душевного ада, естественно. Давай будем честными, милорд. В кои-то веке можно себе позволить такую роскошь, Ты проиграл. Нет ни малейшей зацепки, ни крошечной догадки, а имя виновного во всех злосчастьях мага затеряно среди сотен других имен, словно камень среди других камней на дне морском, признался Сибирос. А умирать-то не хотелось. До темноты в глазах, до судорог. «Жить!» – кричала каждая клеточка тела. Каждая волосинка вставала дыбом от мысли о фатальном исходе. А обидно-то как? Столько всего преодолеть препятствий, дорог, опасностей и пасть замертво в шагах от победы. «Милорд, да на вас лица совсем нету. Плохо себя чувствуете?» – сполошился Кар, заметив, что его спутник совсем сник. «Да нет, вроде бы», – равнодушно отозвался роз, пониже опустив пола шляпы. «Нельзя сказать, чтобы он боялся быть узнанным». Зря, что ли, лорд-канцлер надел старый потертый плащ, замотал шею шарфом и спрятал в нем подбородок, намеренно обернувшись снова бродягой, коих в Арферине тысячи. Стоит еще чуть сутулиться, и никто ничего лишнего не заподозрит. О, смотрите, что-то там происходит. Пойдемте глянем. Порой Карр Финскотт напоминал Джевинжу веселого беззаботного щенка. Мохнатого, большелапого и лопоухого никогда не знавшего беспричинной злости, никогда не получавшего пинка из-за того, что у хозяина плохое настроение. Ну, разве только не носился парень кругами и под ногами не путался так, как есть неунывающий щеночек. И вот теперь он, учуя что-то очень интересное, норовил сунуть нос в самую гощу событий. Всю площадь перед дворцом правосудия заполнили разгневанные дамы средних лет. От множества пестрых шляпок и зонтиков ребило в глазах. Женщины отважно размахивали самодельными плакатами, кричали, свистели и либо аплодировали своей соратнице, выступающей с речью, либо начинали брониться в адрес Совета Лордов. «Милитантки собрались на митинг. Они сами называют себя воительницами», – пояснил Кайр на тот случай, если Рос вдруг запамятовал о самом скандальном общественном движении последних лет. На страницах газет постоянно рассказывалось о скандальных выходках воинствующих дамочек. С тех пор, как мистрис Лугрин читание создала союз отчаянных женщин Эль Лора, не проходило и недели, чтобы милитантки не устроили что-то новенькое, желая привлечь внимание к своему движению. Но, к сожалению, внимания оказалось много больше, чем результатов. Совет лордов пупор не замечал, чаяний прекраснейшей половины эллорского общества. «Они считают, что женщинам недоступно понимание работы правительства. Они говорят, нам нечего делать на избирательных участках, ваше место на кухнях. Они веками относились к нам, как к домашнему скоту!» – выкриковала в толпу высокая светловолосая женщина в ярко-синей шляпке с белым пером цапли. «Сами свиньи!» взорвались негодованием собравшиеся. «Бараны! Тупые, похотливые животные! На бойню их!» «Нет! О нет! Лорды не хотят умирать! Они предпочитают посылать на бойню наших сыновей и не дают нам, матерям, веками рожающим солдат, решать, нужна ли эта война. Мы хотим выбирать такое правительство, которое будет хранить в лоре мир. Мы имеем право!» «Да, право, дайте нам право голоса!» Подхватили клич милитантки. «Право, право! Мы ваши жены, дочери и матери, мы хотим быть услышанными!» Белая хрупкая перушка яростно вздрагивала, выдавая крайнюю степень возбуждения ораторши. «Еще немного, и она с голыми руками бросится на штурм парламента!» «Мы не имеем права голоса!» но должны платить налоги это справедливо нет черту налоги не сета в казну пусть потрошат свою мошну если им нужны деньги да да да белокурая лугрин скинула руки заставив в одно мгновение смолкнуть всех присутствующих на площади пронзительная тишина обрушилась не хуже кузнечного молота высекая из недовольства и обиды настоящую ярость. Скажите мне, о сестры-воительницы, разве мы когда-нибудь оставляли без помощи своих мужчин? Разве мы не вставали рядом с ними, когда наша родина оказывалась в беде? Разве мы прятались, когда наши сыновья, отцы и мужья сражались за нашу свободу? Нет, мы всегда были рядом. Мы поднимали их мечи и копья. Мы сжигали дома и нивы, чтобы они не остались врагу. Мы лили кровь за Эль-Лор ничуть не меньше, чем мужчины. Вспомните, о, сестры-воительницы времена Эктелила Элдисинга, прапрадина нашего императора. Вспомните знаменитый вдовий полк, прозванный последним оплотом эль -Лора. Слушая речь, Рус прикрыл веки, наслаждаясь редкой возможностью помнить. В исторических хрониках битва у реки Рионел, чуть южнее, но описывалась довольно подробно: 20 тысячам солдат домодарского генерала Куферии противостояли 12 тысяч эльлорцев во главе с основателем династии Илдисингов – Эктелилом Огнем птицам два полка домодарцев под командованием самого Куферии, перешли вброд реку и оказались в тылу левого фланга армии Эллора. Атака оказалась столь неожиданной, что эллорцы отступили. Менее успешно развивалась атака через Каменный мост, но и здесь воины Эктелила были оттеснены от берега. Дорога на Айрферен оказалась открыта вражеской армии. Домодарец уже отправил гонца своему королю с сообщением о победе, но тут Илдисинг... Вел в дело вдовий полк, созданный из сыновей и жен погибших солдат и офицеров, который остановил прорыв на левом фланге. Первый император Эльнора смог образумить бегущих солдат, ободряя их примером отважных вдов. «Вернитесь! Посмотрите на наших женщин! Они стоят нерушимо! Они и есть наш последний оплот!»